теперь он был согласен на все, хотя Мамонт не исключал новой гадости. Через несколько минут КамАЗ освободил дорогу, но это еще ничего не значило. Мог затаиться где-нибудь за перекрестком и перерезать улицу в нужный момент. Проверить же, ушли или нет люди, вообще было невозможно. Полковник мог вынести и пакет с мусором. Двигаясь по дворам, Мамонт сделал круг и пересек улицу подальше от машины. Пусто, никакого движения. В открытую сделал бросок к машине, заскочил в заднюю дверцу. Если заметили, то попытается захватить в ловушку. Он достал пистолет, положил на сиденье. Время было уже около часа ночи. На улице ни души. Наконец, под дальними фонарями у дома полковника... Замаячила фигура в темном плаще, в руке белел пакет. Человек приблизился к машине, огляделся и потянул заднюю дверцу. «Входите, Эдуард Никонорович!» — вежливо попросил Мамонт, держа пистолет в руке стволом вниз. «Вы же хотели взглянуть на меня? Пожалуйста!» Он все равно ничего не рассмотрел в темном салоне, так общие черты. Полковник медлил, видимо, не ожидал, что в машине кто-то есть. Он поставил пакет. В тот же миг Мамонт схватил его за руку и рванул на себя. Арчеладзе упал животом на сиденье, ноги остались на улице. — Садитесь живее, — приказал Мамонт. «Оружие — Оружие! Дернул полу плаща. Пистолет оказался в кармане под правой рукой. Полковник сел, не сопротивляясь, позволил разоружить себя. Мы так не договаривались, а блокировать улицу договаривались. Мамонт вытряс пакет на сиденье, посыпались бумаги в хрустящей пленке, дискеты компьютеров, какие-то пластмассовые пеналы. Такого мусора он бы не нашел дома. На одном из бумажных пакетов Мамонт различил фирменную надпись по «Валькирия». Придется немного прокатиться со мной предупредил Мамонт и перебрался на водительское место. «Не прыгайте на ходу, при вашем росте это опасно». «Я снял людей, вам нечего опасаться», — сказал полковник. «Если бы я поверил вам на слово, давно бы сидел вместе с Носаревым в ваших застенках», — спокойно проговорил Мамонт, — «и выехал на осевую линию улицы». «Вы никогда не были заложником?» «Ну вот минут пять побудьте» пока не отъедем на безопасное расстояние. — Вы на кого работаете? — вдруг спросил Арчеладзе. — Я лично работаю на себя, — отозвался Мамонт. — А этот Вишневый? — Спросите его при встрече сами, — посоветовал он. — Никто не знает, на кого он работает. — Скорее всего, на будущее. Мамонт выехал на Садовое и остановил машину. — Вы свободны, Эдуард Никанорович. Подал ему разряженный пистолет и отдельно рассыпью патроны. Ждите звонка. Если это не мусор, за вами приедет его человек. Только прошу вас, не делайте больше глупостей. Прежде чем ехать домой, мамон покружил по улицам, проверяя, нет ли хвоста. Затем тихо без света подъехал к воротам. И вдруг они открылись перед ним. Дара не спала, ожидая его во дворе. После танцев под листопадом у него язык не поворачивался называть ее «дорогая». Мамонт сразу же поднялся в кабинет и включил компьютер. Из восемнадцати дискет он выбрал четыре, те, что больше всего интересовали Кристофера Фрича. И, как догадывался Мамонт, Именно из-за них он согласился на все условия партнерства с конкурентом. Полковник Арчеладзе еще не знал, какую услугу он сделал своему противнику, человеку из Вишневого москвича, совершив налет на фирму «Валькирия» и захватив материалы. Впрочем, и сам Мамонт еще не мог оценить этой услуги, а воспринимал пока ее внешнюю суть. Интернационал после погрома вдруг стал податливым и мягким. Теперь следовало выяснить причину резкой смены отношений. Она заключалась в информации, заложенной в эти дискеты. Кристофер умолял вернуть хотя бы их, убеждая, что для деятельности конкурента они не представляют никакой ценности, ибо не содержат в себе ничего относительно поиска сокровищ. Все четыре дискеты оказались запертыми на ключ, не зная которого, невозможно было ничего из них вытащить. Он попробовал отыскать код, применяя общепринятые формы. Не удавалось даже приблизиться к открытию информации. Дара принесла кофе и молча остановилась за спиной.